Глава 15. В игру мы вернулись как раз, прямо вовремя. Я только успел кивнуть шаманкам, бдящим у алтаря на карауле, как от Иваныча в чат прилетела короткая. Карлыч ставит маяк. А раз ставит, значит добрались. Отдаю приказ на построение, и через несколько минут портируемся к локации, названной Леонидом Паучьим Урочищем. Это действительно лесное предгорье. Вход в локу, начало петляющей между деревьями тропы. Игра сообщает, что готова пропустить в закрытую локацию не более тысячи бойцов. А заодно предупреждает, что покинуть ее можно только двумя способами. Либо отлетев на точку возрождения, либо захватив то самое горное урочище. Но мы знали, на что подписывались. Легкой прогулки не ждем. Утапливаю иконку, подтверждая согласие. Теперь обратной дороги нет. Солнце начинает закатываться за гору, но еще довольно светло. Приятное глазу сумерки. Тропа постепенно забирает вверх, но не круто. Идти довольно комфортно. На тропе больше трех человек по ширине не помещается. Рейд сразу растягивается, но переживать пока не о чем. Начало локации по определению должно быть легким. Такова логика данжа. Трудность прохождения растет по мере продвижения. Отправляю в авангард разведку. В других мерах предосторожности смысла пока не вижу. Только это какая-то неправильная лока. Уже через сотню шагов пластуны начинают фиксировать наличие множества мобов. Паучки небольшие, низкоуровневые. Леший с ними. Командую разведчикам мелких мобов не трогать, а только подсвечивать на радаре и идти дальше под покровом скрыта и легкого шага. Паучьи дозоры сидят на паутинах, растянутых между суковатых ветвей, но разведчиков не видят и пропускают. Зато активно заплевывают идущую следом пехоту неприятной ядовитой магией. Мы постреливаем в ответ. Это даже забавно. Стрелки соревнуются на точность выстрела будто в тире. Сбить прикрывшегося ветвями и листьями паучка размером с апельсин – та еще задача. Кстати сказать, к 120 уровню мои парни набрали немало мастерства. Профильным лучникам они уступают, конечно, но не сказать, чтобы сильно. Ну, может, процентов на 10% не дотягивают по показателям точности и скорострельности. А по дальности и силе выстрела не уступают вовсе. Силы у моих парней хватает, а запредельный дух раскрывает совершенно неожиданные пассивки вроде твердой руки и целеустремленности, что бы то ни значило. Ну и луки у нас фактически премиального качества. Спасибо лысому менеджеру, не поскупился. Однако уже через 500 метров пути пауки укрупняются, утолщаются и умножаются. Их паутина растянута не только на ветвях, но и между самими деревьями. Разведчикам, чтобы обходить паучьи сети, приходится нарезать такие петли, что смысл их движения в авангарде теряет смысл. Прямо по тропе остальное войско идет тупо быстрее. Отзываю разведку, уплотняю построение и подтягиваю артиллерию в голову колонны. Пущенное из баллисты вдоль тропы огненное копье пролетает сквозь растянутые паутины и легко поджигает их. Паутины пыхают одна за другой синим пламенем и почти мгновенно выгорают, освобождая несколько десятков метров прохода. Лучники добивают упавших на землю пауков. Теперь паучки пошли размером с грейпфрут и с каждым шагом приближаются по габаритам к небольшому капустному вилку. Однако, если и дальше пойдет такими темпами, мне боязно думать, что ждет в конце пути. На самом деле удивляться нечему. Перед выходом я успел почитать гайды по этой локации и выяснил, что нам придется всю дорогу пилить в гору. Сопротивление со стороны мобов будет нарастать на всем протяжении, а особенно теплый прием нас ждет на так называемых площадках. Площадки – это плоские вершины гребней размером от хоккейного корта до футбольного стадиона. Этих вершин на пути 6 штук, седьмая – уже не столько площадка, сколько фортификационное сооружение, проще говоря, развалины древней крепости. Кланы, что смогли до нее добраться, пишут про сплошной паучий ковер. При этом пауки там достигают размеров легкового автомобиля. Я склонен считать, что отчеты кланов, ходивших этой тропой, не преувеличены. Уже сейчас попадаются пауки с огромным бурдючным брюхом, извергающие из раздутого нутра ядовитые струи с попутным травящим магическим выхлопом. Уровень у этих ядометов пока не высокий, не выше сорокового, но и они при удачном попадании способны ощутимо просадить здоровье бронеходу. Ксюшу пока к работе не подключаю. Этот поход долгий, но магичится и магичица еще успеет. Регенерация и ротация позволяют парням справляться самостоятельно. Заодно отработают перестроения в условиях узкой колонны. Тропа, кстати, понемногу расширяется, превращаясь в подобие лесной дороги, что радует. Чем шире строй, тем удобнее пробивать путь. Солнце окончательно ушло за гору, но ее место на небосклоне заняла полная яркая луна. Шарашиться в потемках не придется. К тому же тела пауков слегка светятся зеленью. Зеленое свечение означает у мобов наличие зловредной магии зато делает их хорошо видимыми. Выходим на первое плато, усыпанное несколькими сотнями арахнидов ближнего боя. Насколько позволяет тесная скальная площадка, перестраиваю бойцов в подобие вытянутого эллипса. Выстроить идеально круглый хоровод нет возможности. Иваныч ныкается в хвосте, рвется в бой и готов штурмовать площадку по отвесной стенке потому что дорога и без его штурмовиков забита бойцами. Иваныча придерживаю, пока и так обойдемся. Первый слаженный залп из десяти баллист поджигает чуть не половину плотного скопления. Пауки горят, издавая треск и противное шипение, но бросаются в бой. Заработал шинковочный комбайн моего клана. Через минуту заполнилась шкала ярости. Обрушиваю ярость Орды. Собственно, и все. От нескольких сотен агрессивных особей осталось несколько десятков, и те истыканы стрелами и истекают зеленой паучьей кровью. Минута уходит на добивание. Небольшой отдых на восстановление, и можем идти дальше. После первой площадки дорога стала еще шире, а плотность мобов еще выше. Ксюша посматривает на меня с упреком, мол, пора бы прекращать ее жалеть. Но я помню предупреждение Леонида, да и гайды подтверждают, на прохождение Локи уйдет часов 15. А та странная усталость, что наваливается на Ксюху, однозначно связана с активными магическими действиями. И пока не критично, буду держать ее в резерве. Зато не вижу смысла и дальше придерживать Иваныча. Паучки достигли размеров дворовой собаки, уровни тоже подросли. Пока бронеходы восстанавливают здоровье в условном тылу, пожарная команда берет на себя тяготы по зачистке дороги, заодно сбрасывая накопленное бездельем напряжение. Я как-то не замечал раньше, но, похоже, штурмовой отряд копирует своего командира во всем, даже импульсивным темпераментом, лихостью и стремлением лезть в любое пекло. Ну, может, оно и к лучшему. Для штурмовика психотип вполне подходящий. Лес сменился редким кустарником. Мы идем дорогой, проложенной вдоль нависающей каменной стенки. Приходится постоянно смотреть вверх. Паучий спецназ ловко спускается со скалы по паучьим нитям, норовя приземлиться прямо на голову. Лучники перешли в режим противовоздушной обороны – Работа им существенно прибавилась. Нам начали устраивать засады. Массивные, утяжеленные толстой хитиновой броней арахниды караулят в узких местах, особенно там, где есть возможность прятаться за валунами. Они швыряют заготовленные липкие сети, лишая бойца подвижности, а затем пытаются, если нет кусить что-нибудь, то хотя бы спихнуть со скалы. Мне пришлось отозвать спередка пожарную команду и снова пустить вперед бронеходов. Этих ребят с особо сильно прокачанным умением ни шагу назад спихнуть куда бы то ни было крайне проблематично. К двум часам ночи выходим на вторую площадку. Она больше предыдущей. Здесь нас встречает уже по тысячу пауков разного вида. От толстой хитиновой восьминогой пехоты Да, толстобрюхой плеющейся арты второй линии. Но и мы имеем, наконец-то, возможность нормально выстроиться в правильный боевой хоровод. Поэтому отрабатываем пописанному. Даже Иванычу здесь есть место для маневра. Когда пауки ближнего боя вязнут в нашей обороне, его штурмовики совершают обходной фланговый маневр и обрушиваются на едометов с бурдючными брюхами. По итогу краткого и не очень трудного сражения нам перепадает обильная, хотя и бесполезная добыча. флаконы с паучьей кислотой и прочную веревку из паучьих нитей разве только Костик сбагрит на внешнем аукционе? Хотя... Сначала надо будет у Араха поспрашивать. Вдруг оборонпром нуждается в веревках и кислоте? Дорога теперь идет через ущелье. Скалы нависают над нами с двух сторон. Пауки лезут из всех щелей и атакуют с любых направлений. Сверху, сбоку, снизу. Восьминогие твари до последнего прячутся в складках местности, выжидая подходящий момент для атаки. А складок тут хватает. Тут, по-моему, вообще одни сплошные складки, бы трещины и вычербины. Пауки всех мастей и размеров Валятся, плюются и кидают липкие сети непрерывно. Будь у меня в клане живые игроки, наверное бы косячили и сливались. Невозможно непрерывно, адекватно реагировать на такое количество угроз со всех направлений. На счастье, у меня копери. Их невозможно сбить с толку, перегрузить нервную систему, морально вымотать. Они действуют в строгих рамках прописанных алгоритмов не ошибаясь, не отвлекаясь, не уставая. Хотя уж очень они становятся человечны для Копери. Я ведь вижу, как, нахватав ранений на передке, бойцы отходят в безопасное подбрюще колонны и выискивают взглядом своих суженых, а те, увидев своего мужчину, не могут скрыть облегчения и радости. Вижу, как расцветают улыбки на их губах, и вижу, как теплеют глаза парней, как разглаживаются суровые складки на их лицах. Я слишком хорошо умею программировать, чтобы поверить. Никакой алгоритм не может вот так отобразить душевную теплоту. Я скорее поверю в другое. Что-то намудрило корпус новыми технологиями. Что-то не так с новым типом энергии. И может, недалек был от истины тот молодой корпорант, когда рассуждал про человеческую ауру. Может, и в самом деле ученые нащупали в человеке источник энергии, вложенный в нас самим Творцом. «Севка, не спи, замерзнешь!» Ксюша вырывает меня из раздумий привычным тычком. Парни не успевает полностью восстанавливаться. «Крошилова идет, а ты опять на ручнике!» «А, да, начинай магичить!» Она права, дальше тянуть нельзя. Мы достигли третьей площадки. Ксюша разливает вокруг себя волны целительной магии. Восполнение шкалы здоровья раненых, сгрудившихся в радиусе до 4 метров вокруг нее, резко ускоряется. Каждый раз, когда Ксюша накапливает достаточное количество очков для повышения ранга, мы делаем сложный выбор — расширить диапазон умения или усилить его. И пока вот так, пока держим радиус в 4 метра. Не было бы у бойцов прокачанного навыка перестроения, Ксюха давно бы уже могла покрывать в разы большую площадь. Но целительская сила на этой площади была бы смешная. Третья площадка имеет уклон, и наша позиция, разумеется, находится в нижней ее части. Пауки, соответственно, валят сверху. Благодаря разгону мобы поменьше запрыгивают на спины более тяжелых и массивных еще более резвые, успевают взобраться еще выше, образуя третий и четвертый ярусы атакующего скопления. Они прут высоким трехметровым валом, как штормовая волна. Бесчисленные черные бусинки восьмиглазых тварей напоминают пузырьки пены, усиливая сходство с морской стихией. В попытке сбить напор накатывающего паучьего вала Отдаю приказ на одновременный залп из баллист огненными стрелами. Помогает это не сильно. Пауков слишком много, чрезмерно много. Шевелящая жвалами высокая волна обрушивается на мое войско. Пауки с гребня опрокидываются на бойцов сверху, норовя прямо по головам заскочить подальше в глубину строя. Если бы у меня были обычные, уязвимые на входящий урон стрелки и маги, привыкшие прятаться за спинами танков, им пришлось бы туго. Но мои парни легко меняют лук на меч и переходят в режим ближнего боя, шинкуя бегущий по головам восьминогий паучий десант. А шаманкам даже не нужно менять оружие. Их кинжалы с жутковатыми искривленными клинками годятся не только для жертвоприношений. Вспарывают паучьи тела, выбивая фонтаны зеленой жижи. Главное, что до Ксюши паукам не добраться. Ее многоуровневая охранная система бережет как муравьиную королеву. Ну и мы с Дикаром пользуемся защитой как особо важная для войска персоны. От нас с Дикаром, кстати говоря, дееспособность войска зависит не в меньшей степени. Отражаем первую волну атаки, просадив общий войсковой уровень здоровья на 7%. Вроде бы и немного, но в верхней части площадки из щелей и карманов уже формируется новый паучий вал. Дожидаясь момента, когда концентрация мобов достигнет пика, я шлепаю по ним нашим клановым аналогом системы залпового огня. Оно, конечно, не РСЗО «Солнцепёк», но в условиях меча и магии ярость Орды тоже неплохое подспорье. Обнулив шкалу ярости, отрабатываю сразу и вторым нашим оружием массового поражения, баллистическим. Тоже весьма разрушительным. Десять огненных копий дают десять очагов возгораний. Паучьи панцири горят хорошо, потрескивают, как березовые поленья. Разве только пахнут противно. Ничего, запах горящей вражеской плоти для нас слаще меда. Отбиваем второй атакующий вал с результатом в дополнительное минус 12% здоровья. Итого мы просели чуть более, чем на четверть. Предполагаю, что третья атака будет еще более массированной. Кидаю через чат Иванычу приказ. Приготовиться. Пока держу штурмовиков в резерве, но чую, на этот раз понадобится помощь пожарной команды. Третий вал копится на вершине площадки дольше двух предыдущих вместе взятых. Пауков так много, что их скопление напоминает шевелящийся холм. «Севка, блин! Севка, блин!» – причитает Ксюша. «Чего ждешь?» «Спокойно, все под контролем». Я внимательно наблюдал две первые атаки. Обе начинались с выдвижения вперед самых крупных пауков. И пока эти доминирующие особи остаются на месте, я тоже жду. Пусть вся толпа соберется в одну кучу. Вот тогда и вдарим. И мы вдариваем. Синхронно с выстрелами баллист бью яростью орды в самую гущу скопления. И такой слаженный удар себя оправдывает. Даже самые живучие и бронированные пауки не могут пережить двойного удара огня и ярости. В месте наиболее плотного скопления образуется проплешина, напоминающая подожженную грязную свалку паучьих запчастей. Ноги, головы, куски хитиновых панцирей навалены перемешку и чадят, угасая в лужах паучьей крови. Но пауков все равно до черта. Новый вал членистоногих тварей прет на наш строй. От греха, отжимая Ксюшу с дикаром заодно, Ближе к толовой части построения. Пусть ее лечилка будет работать не так эффективно, но не дай бог она попадет под паучий удар. Если Ксюша сольется, дальше можно просто не ходить. Увы, в этом наша Ахиллесова пита. С утратой одного единственного целителя войско теряет главный потенциал – способность биться без потерь. И это я правильно сделал, предприняв экстренные меры безопасности. «Пауки не только способны сигать по головам, ловко перебирая восемью ногами, они через нас еще и паучьи нити прокидывают, будто решили сплести паутину прямо поверх моего войска. И резво-резво по своим нитям перемещаются. Их даже не особо смущает, что варвары как могут сдирают с себя липкую дрянь. Пока отлепишься от одной нитки, на тебя уже накинули новую». Однако и мои парни нащупали способы противодействия такому неудобному противнику. Наловчились предугадывать их повадки, нащупали слабые места. Кто мечом, кто кинжалом, а кто и стрелой. Подрубают ноги, ловят на острие клинка, вспарывают брюшины, простреливают уязвимые точки. Паучьи диверсионные группы не быстро, но уверенно зачищаются. Вскоре остаются только те, кто по головам бегать не умеет. мощные пехотные и бурдючно дальнобойные, но это приемлемо. Бой переходит в более привычный режим. Возвращаю Ксюшу в центр построения. Внезапный удар сверху от диверсантов-эквилибристов ей больше не угрожает. Выжидаю, насколько позволяет запас прочности войска, чтобы максимально потрепать моба, а затем выпускаю штурмовую группу. Дальше дело техники. Пожарный паладин со своими парнями врывается в бой и отсекает часть атакующей группировки от основной массы, Пережевывает откусанный ломоть и отрезает еще один. Тактику фланговых ударов Иваныч освоил на оценку 5 с плюсом: ударить, отделить, связать боем, утилизировать. Повторять цикл до полной переработки исходного сырья. Здесь важно действовать осторожно и точно, чтобы основная масса не переключила вектор агрессии на пожарную команду. На пике зачистки третьей площадки общая общевойсковая шкала здоровья снизилась до 64%. Еще не пугает, но настораживает. Тем не менее, управились как положено без потерь. На отдыхе восстановления потратили около получаса и двинулись дальше. «Скоро рассветет!» А мы прошли только три самых легких уровня локаций. Торопиться может и не стоит, но тянуть резину тоже нельзя. Целая войсковая группировка ждет от нас результата. А от этого похода, может быть, судьба кидростана зависит.